В один из понедельников, примерно через год после катастрофы во Всемирном торговом центре, Абра, она уже умела ходить, а в ее почти нескончаемом лепете стали отчетливо слышны отдельные слова, притопала к входной двери и уселась перед ней, обнимая свою любимую куклу. — Чего ты хочешь, моя сладкая? — спросила Люси. Она сидела за пианино, наигрывая одну из джазовых композиций Скотта Джоплина. «Папа!» — громко объявила Абра. «Солнышко, папа вернется домой только к ужину», — сказала Люси, но ровно через пятнадцать минут к дому подъехала Акура, и из нее вышел Дейв со своим портфелем. Оказалось, что в здании, где он читал лекции по понедельникам, средам и пятницам, Прорвало водопроводную трубу, и занятие пришлось отменить. Люси, конечно, рассказала мне об этом, вмешалась Кончетта. И, естественно, я уже знала про 11 сентября и фантомную музыку. Тогда я решила устроить ей свою проверку. Собралась к ним в гости и попросила Люси ничего не говорить девочке. Но Абра знала. Она опять уселась у входной двери ровно за десять минут до моего появления, и когда Люси спросила, кто приедет, ответила «Момо». «Она это часто проделывает», — сказал Дэвид. «Конечно, не всякий раз, но если в гости едет человек, которого она знает и любит, практически всегда». Поздней весной 2003 года Люси как-то застала дочку в их с мужем спальне, когда та пыталась вытащить один из ящиков комода. Дэги, сказала она Люси. Дэги, Дэги. «Не понимаю тебя, лапушка», — отозвалась Люси. «Но если очень хочешь, можешь заглянуть в мамин ящик. Только там ничего нет, кроме нижнего белья и старой косметики». Но, как выяснилось, Абру вовсе не интересовала содержимое комода. Она едва взглянула на него, когда Люси помогла ей открыть ящик. — Зад! Деги! Потом, глубоко вздохнув, повторила. — Деги-зад, мама! Родители никогда не в состоянии полностью овладеть языком маленьких детей. У них попросту не хватает на это времени, но многие усваивают его до некоторой степени, и Люси поняла, наконец, — что дочку взволновал не сам по себе комод, а нечто позади него. Охваченная любопытством, она начала отодвигать комод от стены. Абра метнулась в образовавшуюся щель. Люси испугалась за нее. Там могло быть очень пыльно. Могла лежать какая-нибудь гадость вроде тараканов или дохлой мыши. Она попыталась ухватить дочку за край платья, но промахнулась. К тому времени, когда она отодвинула комод полностью, чтобы заглянуть туда самой, Абра уже держала в руке купюру достоинством двадцать долларов, которая, по всей вероятности, провалилась в щель между поверхностью стола и зеркалом. — Моти! — сказала она радостно. — Деги! — Мои деги! — Нет! — пришлось объяснить ей Люси, забрав бумажку из маленькой ручки. — Деги не для детишек, потому что детишкам деги не нужны. Но ты только что заработала себе мороженое. — Молосина! — тут же подхватила Абра. — мое молосина! — А теперь расскажите доктору Джону о миссис Джаткинс, — обратился Дэвид к Четти. — Вы тогда гостили у нас. — Да, верно, — кивнула Кончетта потому что это произошло в выходные Дня Независимости. К лету 2003 года Абра уже говорила более-менее связными фразами. Кончетта приехала к Стоунам на все праздники. В воскресенье, 6 июля, Дэйв поехал в 7 элевен за новым баллоном с газом для барбекю, которое они устраивали на заднем дворе. Абра играла с кубиками в гостиной, Люси и Четта расположились в кухне, периодически проверяя ребенка, чтобы девочка не вздумала вытащить шнур от телевизора из розетки и пососать его или затеять восхождение на высокие подушки диванной горы. Но Абра не проявляла нежелательной активности и трудолюбиво строила из пластмассовых кубиков нечто вроде стонхенджа. Люси и Четта только что приступили к разгрузке посудомоечной машины когда Абра вдруг начала кричать. «Она голосила так, словно умирала», — сказала Четта. «Вы ведь знаете, как это страшно». Джон кивнул, он и в самом деле знал. «Бегать в моем возрасте весьма затруднительно, но в тот день я неслась быстрее чемпионки Вильмы Рудольф и оказалась на пороге гостиной раньше Люси». Причем я уже успела убедить себя, что дитя поранилось, и мне даже померещилось, будто я вижу кровь. Но с девочкой все было в полном порядке, по крайней мере физически. Она кинулась ко мне и обняла меня за ноги. Люси тоже оказалась рядом, и вместе мы сумели немного успокоить ее. После чего она воскликнула «Ванни! Помоги ванне, Момо! Ванни падает!» Я не знала никого по имени Ванни, зато знала Люси. Это была Ванда Джадкинс, соседка, жившая на другой стороне улицы. «Она любимая соседка Абры, сказал Дэвид, — «потому что печет вкусное печенье и обычно приносит Абре парочку с ее именем сверху. Иногда выкладывает изюм, иногда выводит кремом. Она вдова, живет одиноко». И мы пошли к ней, — продолжала Четта. Я впереди, а Люси с Аброй на руках следом за мной. Я постучала. Никто не ответил. «Ванни там, где стол!» — заявила Абра. «Помоги Ванне, Момо! Помоги Ванне, мама! Она ударилась, у нее кровь!» Дверь оказалась не заперта. Мы вошли. Я сразу же почуяла запах горелого теста. Миссис Джаткинс лежала в столовой рядом со стремянкой, сжимая в руке тряпку, которой вытирала пыль, а вокруг ее головы растеклась лужа крови, похожая на нимб. Я было подумала, что с ней все кончено, и она не дышит, но Люси нащупала пульс. При падении Ванда повредила череп, произошло небольшое кровоизлияние в мозг, но уже на следующий день она пришла в сознание. «Она будет на дне рождения Абры», и вы сможете с ней познакомиться, если приедете». Она решительно посмотрела на врача Абрыстоун. «Ваш коллега в реанимации сказал, что если бы Ванда пролежала без помощи еще немного, то умерла бы, либо на всю жизнь превратилась в овощ, что, на мой взгляд, гораздо хуже смерти. Так или иначе малышка спасла ее». Джон кинул авторучку поверх блокнота. «У меня слов нет». «Можно продолжать», — сказал Дэвид. «Но это самые яркие случаи». «Мне иногда кажется, что мы с Люси просто привыкли и многое перестали замечать. Как, должно быть, привыкают жить с ребенком, который от рождения слеп. Только в нашем случае все наоборот». Сейчас, я думаю, что мы догадывались о ее способностях еще до 11 сентября. Понимали, насколько она особенная, практически с того дня, когда привезли ее из родильного отделения домой. — Это такое ощущение! — он задохнулся от волнения и уставился в потолок. Кончетта погладила его по руке. — Продолжай. Ты же видишь, доктор Джон пока не звонит санитарам, чтобы нас увезли в сумасшедший дом. Хорошо. Понимаете, это такое ощущение, как если бы по твоему дому вечно гулял ветер, а ты не всегда понимал, куда он дует и к каким последствиям это может привести. Я постоянно жду, что сейчас вдруг начнут колыхаться шторы, или картины попадают со стен, но ничего такого не происходит. Зато случаются другие вещи. У нас, например, два или три раза в неделю перегорают пробки, а порой и три раза на дню. Мы специально приглашали двух разных электриков, которые все проверили и заявили, что с проводкой нет никаких проблем. Бывает, утром спускаешься в гостиную и видишь, что чехлы с кресел и дивана сорваны и валяются на полу. Мы давно приучили Абру убирать за собой игрушки перед сном, и обычно она очень послушна, если не переутомилась или не заболела. Но иногда по утрам мы видим коробку с игрушками открытой, а часть игрушек лежит на полу. Обычно это ее любимые пластмассовые кубики. Он снова сделал паузу, глядя на висевшую на стене оптометрическую таблицу. Джон ожидал, что Кончетта попросит его продолжать, но она промолчала. «Я понимаю, насколько дико и странно это звучит, но, клянусь, так все и было на самом деле. Однажды вечером мы включили телевизор и обнаружили, что по всем каналам идут Симпсоны. Абраз захохотало так, словно это была самая смешная в мире шутка, и Люси не сдержалась». «Абра Рафаэлла Стоун», — сказала она очень строго и громко, — «если это твои проделки, то прекрати немедленно». А надо сказать, что Люси почти никогда не повышает на дочь голос. Зато стоит ей сделать это, и Абра становится как шелковая. Так и получилось. Я выключил телевизор, а когда включил снова, все пришло в норму. Я мог бы привести десятки других примеров, но только на мелочи мы уже почти не обращаем внимания. Он пожал плечами. Я же говорю, мы просто привыкли так жить. Джон сказал. Я обязательно приеду на торжество. Вы так меня заинтриговали, что невозможно побороть искушение. Быть может, в этот раз ничего и не произойдет. — предупредил Джон. — Вы же знаете бородатую шутку о том, как быстрее всего починить подтекающий кран. Просто вызвать водопроводчика. Кончатта фыркнула. — Если ты действительно так думаешь, мой милый, тебя может ожидать сюрприз. А потом добавила, обращаясь к Долтону. — Его и к вам пришлось тащить, словно к дантисту. — Не надо, Момо. На щеках Дэвида показался легкий румянец. Джон вздохнул. Он и прежде чувствовал неприязнь между ними, не знал, в чем ее причина. Вероятно, в ревности к Люси. Но ему не хотелось, чтобы они вернулись к вражде именно сейчас. Необычная миссия сделала их временными союзниками, и лучше бы они ими и остались. «Эти препирательства ни к чему», произнес он достаточно резко, чтобы они замолчали и посмотрели на него в некотором замешательстве. «Я вам верю, хотя мне никогда прежде не доводилось сталкиваться ни с чем подобным». «Или доводилось?» Он вспомнил о своих часах и призадумался. «Док!» — окликнул его Дэвид через некоторое время. «Извините, задумался». Они оба улыбнулись. Снова по одну сторону баррикад. Вот и прекрасно. По крайней мере, за санитарами никто посылать не собирается. У меня нет сомнений, что вы здравомыслящие люди, не склонные к галлюцинациям или истерии на пустом месте. Я бы мог заподозрить, что имею дело с так называемым синдромом Мюнхгаузена, если бы кто-то один рассказывал об этих... Назовем их экстрасенсорными проявлениями. Но свидетелей трое, и это все меняет, хотя возникает вопрос, чего вы хотите конкретно от меня? Дэйв заметно растерялся, в отличие от своей престарелой тещи. «Чтобы вы понаблюдали за ней, как наблюдали бы за любимым ребенком с необычным заболеванием». Щеки Дэвида Стоуна, уже начавшие приобретать обычную окраску, Снова стремительно побагровели. «Абра ничем не больна», — решительно возразил он. Четто повернулась к нему. «Я и сама это знаю». «Кристо, ты дашь мне закончить?» Дейв всем своим видом изобразил готовность к долготерпению и поднял руки. «Простите, простите, простите». «Не надо стараться каждый раз заткнуть мне рот, Дэвид!» Пришлось снова вмешаться Джону. «Если вы будете продолжать ссориться, милые дети, мне придется поставить вас в угол». Кончетта глубоко вздохнула. «Поймите, доктор, все это источник тяжелейшего стресса для каждого из нас. Извини, Дэвид, если была груба с тобой». «Не надо извинений, Кара». Нас связывает общее дело. Она чуть заметно улыбнулась. Вот именно. Общее дело. Поэтому, пожалуйста, доктор Долтон, понаблюдайте за ней, как за любым ребенком с неизвестным заболеванием. Это все, о чем мы просим, и на сегодняшний день, мне кажется, больше ничего не требуется. У вас могут появиться какие-то свои соображения, по крайней мере, мне хотелось бы надеяться. Поймите. Она повернулась к Дэвиду Стоуну с выражением абсолютной беспомощности, которая, видимо, редко появлялась на ее лице. «Поймите, нам страшно», — продолжил Дэвид. «Я сам, Люси, Четта, мы до смерти напуганы. И боимся мы не ее, а за нее, потому что она еще такая маленькая. Что, если это сила? Даже не знаю, как по-другому ее назвать». Что, если она еще не достигла своего истинного размаха? Что, если она только начинает расти? Как нам быть тогда? Она ведь может... Даже не представляю, какими словами это выразить. «Он все отлично представляет», — вмешалась Четта. «Она может потерять контроль над своей силой и причинить вред себе либо кому-то другому». Не знаю, какова вероятность такого развития событий, но от одной только мысли, что это может случиться, она коснулась руки Джона. От одной мысли становится жутко.